Чемпионат мира по баскетболу 1967 года, Уругвай, преодолевая барьеры. В очередной раз чемпионат мира проводился в Латинской Америке. И, как обычно, организационные проблемы оказывали большое влияние на проведение соревнований. ФИБА с 1954 года пыталась добиться проведения чемпионатов мира, чтобы компенсировать сдвиг который произошел после Чили 1959. Но внутренние политические события в Уругвае вновь помешали этому стремлению. В стране разразился правительственный кризис, и было опасение, что выборы 1966 года повлияют на организацию турнира. Поэтому сроки проведения были перенесены чтобы проведение чемпионата не пересекалось с выборами. Гомельский продолжал проводить изменения, и на этот раз от состава, который выступал на Олимпиаде в Токио, осталось только три участника – Вольнов, Травин и Липсо. В составе ЦСКА появились новички – Юрий Селихов, Владимир Андреев и центровой Рудольф Нестеров, а также эстонский защитник прит Томпсон и украинский форвард Геннадий Чичура, игрок киевского СКА. Более значимым стал дебют Сергея Белова, хотя он и сыграл на турнире относительно небольшую роль. Самым ярким событием стало появление центрового киевского строителя Анатолия Поливоды, которому всего 20 лет, а рост 2 метра. Несмотря на молодость... Он был лучшим бомбардиром команды вместе с литовцем Модестосом Паулаускасом, набирая по 13 очков за игру. Я был в Болгарии, где мы играли на юниорском чемпионате Европы. Я уже тогда играл на высоком уровне, и сразу после возвращения Гомельский взял меня в состав старшей сборной. В декабре мы были в Бразилии и Уругвае для подготовки к чемпионату мира. Я попал в стартовую пятерку, хотя там уже были такие знаменитые игроки, как Андреев 2.15 и Петров 2.12, но они не были так подвижны и эффективны у кольца, как я. Однако у украинского центрового было заболевание сердца, синдром Вольфа Паркинсона Уайта, врожденная аномалия строения сердца. Тем, кто его имеет, Категорически запрещено заниматься каким-либо видом спорта. При приступах это называется пароксизмальной тахикардией. Пульс достигает 270-300 ударов в минуту. У меня первый приступ случился в 1967 году в Москве на сборах перед первенством мира в Уругвае. Я двухметровый. Как стоял, так и рухнул плашмя. Мне было 19 лет. Они все говорили, что я мнительный, и закрывали на мои приступы глаза. Езжай, играй. И врач Зубов, и главный тренер Гомельский. А это органика. Какая мнительность, когда у тебя сердце лупит 300 ударов в минуту? В этих соревнованиях приняли участие 13 команд. Первый этап прошел без особых проблем. СССР с колоссальной разницей. В среднем почти 39 очков. Разгромил Перу, Японию и Аргентину. В финал вышли США, Югославия, Польша, Бразилия и Аргентина. А также хозяева турнира Уругвай, который уверенно прошел квалификацию. СССР сначала без труда одолел Польшу 86-61. Затем с гораздо большим трудом Бразилию. 78-74. В матче со своей любимой командой Вольнов набрал 28 очков, а Поливода – 20, и Паулаускас – 15, его поддержали. Затем они одержали яркую победу над Аргентиной – 96-61. Юрий Озеров вспоминал. В 1967 году в Уругвае тренеры сборной приняли решение выступать двумя разными пятерками, меняя их каждые десять минут. Первая пятерка Саканделидзе Селихов, Поливода, Паулаускас, Вальнов, играла в скоростной баскетбол с прессингом. Вторая Андреев, Липса, Томпсон, Травин, Белов предпочитала длительный розыгрыш мяча в позиционном нападении со скидками под кольцо. И эта авантюрная, казалось бы, тактика принесла результат. Располагая блестящим набором разнообразных игроков, наша сборная могла позволить себе равномерно распределять время между обоими звеньями, а для соперников подобная тактика, требовавшая от них постоянных перестроений по ходу матча, стала неожиданностью. В четвертом матче второго тура состоялось долгожданное главное событие – матч СССР-США. Как обычно, на чемпионат мира американцы представили относительно слабую команду, но все же конкурентоспособную и к тому же непобежденную. Селихов. «В матче против США мы играли неплохо. Думаю, что мы постоянно становились чуть лучше. Но на последних минутах произошло следующее. Американцы держали мяч 30 секунд, не могут забить. Но из-за шума 10 тысяч зрителей не слышно сигнала об окончании владения. Игра продолжается, и через 35 секунд владения мячом или около того судьи зафиксировали фол у Лаускаса. Судья осознал, что прошло примерно 35 секунд и сказал, что мяч должен был отдан нашей команде. Тогда американский тренер встал, подошел к столу и заявил, что не будет продолжать игру, если ему не дадут положенные штрафные броски. Игра была остановлена надолго. Судьи боялись противоречить американцам. Они подошли обсудить произошедшее с Гомельским и сказали, что дадут американцам два штрафных, а он пусть потом подаст протест. Но он отказался и сказал, что надо отдать мяч нам, а американцы пусть сами подают протест. Все это произошло при равном счете 54 за полторы минуты до конца матча. И в итоге американцы реализовали два штрафных броска. На последних секундах СССР удерживал небольшое преимущество, но бросок Майкла Баррета привел к победе США 59-58. Это поражение значительно усложнило путь к золоту, так как в результате матча технически победу одержали США. Полевода рассуждал. «Нам нужно было, чтобы Югославы победили американцев. Они уступали 15 очков. Тогда я думал, что все кончено. Всю вторую половину я очень переживал, но Короч и Данео постепенно наверстали упущенное». И в итоге Югославия победила. А потом уже не было сомнений, что мы победим югославов. Селихов. Югославы проиграли Уругваю, и если бы они проиграли нам, то опустились бы на третье место, а мы сравнялись бы с американцами. Но потом, в последний день, Бразилия обыграла США, так что если бы мы выиграли у югославов, то уже были бы чемпионами мира. Так и получилось. Мы выиграли последний матч и стали чемпионами. Впервые в истории СССР. В решающем матче СССР победил Югославию со счетом 71-59. Благодаря 16 очкам Анатолия Поливоды. Короч вновь ограничился шестью очками. А Крешемир Чосич, которому было 18 лет, был еще слишком молод, чтобы сыграть решающую роль. В результате США остались без медали, заняв четвертое место в тройке с Югославией и Бразилией, а СССР наконец-то взял реванш за игру в Чили в 1959 году, абсолютно справедливо завоевав золотую медаль. Став чемпионами Европы и мира, Советский Союз продолжил свое неуклонное восхождение к вершине.